Шестая. Встреча. Проснувшись, я услыхал, что Джозелла уже возится на кухне. Мои часы показывали около семи. К тому времени, когда я побрился с холодной водой и оделся, по всей комнате уже пахло поджаренным хлебом и кофе. Когда я вышел на кухню, Джозелла держала сковородку над керосинкой. Она была преисполнена самообладанием, которое совсем не ассоциировалось с испуганной фигуркой минувшей ночи. И движения ее были весьма деловиты. «Боюсь, молоко у нас будет концентрировано», — сказала она. «Холодильник не работает. Впрочем, все остальное в порядке». На мгновение мне было трудно поверить, что эта скромная и практично одетая девушка и есть вчерашнее видение из великосветского бала. На ней были тёмно-синий лыжный костюм, грубые носки с белым верхом и крепкие башмаки. На чёрном кожаном ремне, вместо посредственного ножа, которым я её вооружил вчера, висел отличный охотничий кинжал. Не знаю, в какой одежде я ожидал её увидеть и думал ли я об этом раньше вообще, но её вид произвёл на меня большое впечатление. — Подходящее, как вы думаете? — спросила она. — Замечательно. — уверил я ее, затем оглядел себя. «Мне бы тоже следовало подумать об этом. Этот джентльменский наряд, — добавил я, — не совсем пригоден в нынешних обстоятельствах». «Да, вы могли бы одеться получше», — честно согласилась она, взглянув на мой измятый костюм. «Этот свет прошлой ночью, — продолжала она, — шел с университетской башни, я, во всяком случае, в этом уверена». Больше в том направлении нет ничего заметного. И расстояние тоже подходит. Я отправился в ее комнату и посмотрел вдоль царапины, которую провел на подоконнике. Она действительно указывала прямо на башню. И я увидел кое-что еще. На башне развивались два флага. Будь там один флаг, это могло оказаться простой случайностью. Но два флага означали сигнал, дневной эквивалент прожекторного луча. За завтраком мы решили отложить выполнение нашей программы и прежде всего обследовать башню. Мы вышли из квартиры примерно через полчаса. Как я и надеялся, наш автофургон, стоявший на середине улицы, избег внимания мародёров. Не откладывая дело в долгий ящик, мы бросили чемоданы, добытые Джозеллой, в кузов рядом с противотрефидным снаряжением и тронулись в путь. Людей было мало. Вероятно, усталость и похолодание воздуха подсказали им вчера, что наступила ночь, и пока лишь некоторые вышли из своих ночных убежищ. Теперь они старались держаться ближе к водосточным каналам, а не к стенам, как вчера. Многие из них имели трости или обломки дерева, которыми они простукивали путь вдоль обочины тротуаров. Ходить так было гораздо легче, нежели вдоль стен с их дверями и выступами, а стук уменьшал опасность столкновения. Мы продвигались без особых трудностей и вскоре свернули на пустынную Стор-стрит, в конце которой перед нашими глазами выросла университетская башня. Джазела сразу сказала «Осторожно, по-моему, ворот что-то творится». Она была права. Подъехав ближе, мы обнаружили перед университетом довольно изрядную толпу. Вчерашний день наделил нас неприязнью к толпам. Я резко свернул на Гауэр-стрит, проехал метров пятьдесят и остановил машину. Как вы думаете, что там происходит? Попробуем узнать, или уберёмся по добру по здорову, спросил я. Я за то, чтобы узнать, быстро ответила Джазелла. Отлично, я тоже. Я помню этот район, добавила Джазелла. За этими домами есть садик, если забраться туда, можно наверняка всё увидеть, ни во что не вмешиваясь. Мы вышли из машины и принялись разглядывать нижние этажи ближайших зданий. В третьем доме обнаружилась открытая дверь. Проход вёл прямо в садик. Это место выглядело странно, потому что большая его часть располагалась на уровне подвалов, то есть ниже уровня соседних улиц, но дальний его участок, ближайший к университету, поднимался и образовывал своего рода террасу, отделённую от дороги высокими железными воротами и низенькой оградой. Из-за ограды доносился шум толпы. Мы пересекли лужайку, поднялись по гравийной дорожке, и устроились наблюдать укрывшись за кустами толпа на дороге перед воротами университета состояла должно быть из нескольких сотен мужчин и женщин она была больше чем можно было судить по ее шуму и я впервые осознал насколько толпа слепых молчаливей и пассивней такой же толпы зрячих Это, разумеется, естественно, ибо чтобы ориентироваться в происходящем, им приходится полагаться исключительно на слух, так что все заинтересованы в молчании каждого. Но понял я это только теперь. События развертывались прямо перед нами. Нам удалось найти небольшое возвышение, с которого мы могли видеть университетские ворота поверх голов толпы. Человек в кепке что-то многословно доказывал другому человеку, стоявшему по ту сторону решетчатых ворот. По всей вероятности, его доказательства успеха не имели, так как собеседник в ответ только отрицательно качал головой. «Что там такое?» — шептом спросила джазалла Я помог ей устроиться рядом с собой. Говоривший повернулся, и мы увидели его профиль. Ему было, насколько я мог судить, лет тридцать. У него были прямой узкий нос и впалые щеки. Волосы, выбившиеся из-под кепки, были темные. Но внимание привлекало не столько его наружность, сколько напряженность, которая ощущалась в каждом его движении. По мере того, как переговоры продолжались, не давая никаких результатов, его голос становился все громче и выразительнее. «Впрочем...» На собеседника это не производило впечатления. Было очевидно, что человек по ту сторону ворот был зрячим. Он настороженно поглядывал сквозь очки в роговой оправе. В нескольких шагах позади него стояли еще трое, тоже, несомненно, зрячие. Они тоже глядели на толпу ее предводителя с тем же настороженным вниманием. Человек в кепке начал горячиться. Голос его возвысился, как если бы он говорил теперь, обращаясь не только к людям за ограждением, но и к толпе. «Да послушайте же меня!» — сердито вскричал он. «Эти вот люди имеют столько же прав жить, как и вы! Разве не так, черт подери? Они не виноваты, что ослепли! Разве не так, черт подери? Никто здесь не виноват!» Но если они погибнут от голода, виноваты будете вы, и вам это прекрасно известно. Я показывал им, где взять еду. Я делал для них все, что мог, но, Господи Иисусе, я ведь один, а их тысячи. Вы бы тоже могли показывать им, где еда, но разве вы это делаете? Черта с два! Вам на них наплевать. Вы заботитесь только о своих шкурах. Я видел таких, как вы. У вас один символ веры. Провалитесь все к чертям, лишь бы мне было хорошо. Он презрительно сплюнул и ораторским жестом простер руку. «Там», — сказал он, — «там, в Лондоне, тысячи несчастных людей. Им нужно только, чтобы кто-нибудь показал, как взять еду, которая лежит у них под носом. Вы могли бы делать это. Единственное, что от вас требуется, это просто показать им. А вы? Что вы делаете, подонки? Вы помогаете им!» «Нет, вы заперлись здесь, и пусть все они подыхают с голоду, а между тем каждый из вас мог бы спасти сотни людей, и для этого нужно всего-навсего выйти и показать беднягам, где взять жратву. Боже всемогущий! Да есть ли в вас что-либо человеческое?» Он говорил яростно. Он знал, в чем обвинять, и обвинял он страстно. Я почувствовал, как пальцы Джозеллы бессознательно впились в мой локоть и положил ладонь на ее руку. Человек по ту сторону ворот сказал что-то, чего мы не расслышали. сколько времени?» — закричал человек в кепке. «Да откуда мне знать, черт вас подери, совсем? сколько времени хватит еды? Я знаю только, что если недоноски вроде вас не возьмутся за дело и не начнут помогать...» «Мало кто останется в живых к тому времени, когда сюда придут, чтобы привести в порядок все это проклятое безобразие!» Секунду он стоял, свирепо глядя на собеседника. «Факт тот, что вы боитесь. Вы боитесь показать им, где еда. А почему? Потому что чем больше эти бедняги съедят, тем меньше останется для вашей шайки. В этом все дело. Что, не так? Вот она, правда!» «Только у вас нет смелости признать это!» Мы снова не расслышали ответа собеседника. Впрочем, очевидно было, что оратору этот ответ не понравился. В течение секунды он мрачно смотрел сквозь решетку. Затем он сказал «Ладно, вы сами хотели этого». С молниеносной быстротой он вцепился в руку собеседника, вытянул ее между прутьями решетки на свою сторону и вывернул. Он схватил за руку стоявшего рядом слепого мужчину и зажал ее на запястье собеседника. «Держи крепче, парень!» — сказал он и прыгнул к замку на воротах. Человек в очках оправился от неожиданности. Он изо всех сил ударил свободной рукой через прутья позади себя. Этот удар на удачу пришелся слепому в лицо. Тот вскрикнул и сжал руку еще крепче. Предводитель толпы рвал и ломал замок. В этот момент треснул винтовочный выстрел. Пуля щелкнула в решетку и с жужжанием срикошетила. Предводитель в нерешительности остановился, за его спиной раздались проклятия, женский виск. Толпа качнулась взад и вперед, словно не зная бежать прочь или ринуться на штурмворот. Решение за нее приняли те трое во дворе за ограждением. Я увидел, как молодой человек что-то выдернул из-под руки, и я упал ничком, опрокинув рядом Джозеллу, когда застучала автоматная очередь. Было очевидно, что стрелявший нарочно взял слишком высокий прицел. Тем не менее, грохот выстрелов и визг пуль произвели впечатление. Одной короткой очереди оказалось достаточно, чтобы все кончилось. Когда мы подняли головы, толпа уже потеряла монолитность. Слепые люди поспешно разбредались, торопясь уйти подальше от ворот. Предводитель задержался, чтобы крикнуть что-то неразборчивое, затем повернулся и тот же пошел прочь. Он направился на север, на Мэлит-стрит, стараясь снова собрать и построить за собой своих последователей. Я сел и взглянул на Джозеллу. Она задумчиво посмотрела на меня, затем опустила глаза и уставилась в землю. Прошло несколько минут, прежде чем мы заговорили. «Ну», — сказал я наконец. Она подняла голову и посмотрела на дорогу на последних отставших от толпы и убредающих в переулке. «Он был прав», — сказала она. «И вы знаете, что он был прав. Ведь верно?» Я кивнул. «Да, он был прав. И все-таки он был и совершенно неправ. Понимаете, никто никогда не придет, чтобы привести в порядок все это безобразие. Теперь я в этом совершенно уверен. Порядка больше не будет». Мы могли бы поступить, как он требует. Мы могли бы пойти и показывать некоторым, правда, только немногим, из этих людей, где еда. Мы могли бы делать это несколько дней, ну, может быть, недель. А потом? Что потом? «Но это так страшно, так жестоко». «Если глядеть фактом в лицо, альтернатива очень простая», — сказал я. Или уехать отсюда, чтобы спасти все, что можно спасти от гибели, в том числе и самих себя. Или посвятить себя тому, чтобы еще хоть ненадолго продлить жизнь этих людей. Это самый объективный взгляд на вещи, который мне доступен. Но я знаю, что, очевидно, гуманный путь является также, скорее всего, и дорогой к самоубийству. Должны ли мы тратить время на продление страданий, если уверены, что в конечном счете шансов спасти этих людей нет никаких? «Лучший ли это способ применить свои силы?» Она медленно кивнула. «Да, пожалуй, выходит, что выбирать нечего. И даже если бы мы могли спасти некоторых, то кого для этого выбрать? И кто мы такие, чтобы выбирать? И вообще, как долго мы смогли бы это делать?» «Все здесь страшно сложно», — сказал я. «Я не знаю, сколько слепых сможет содержать один зрячий, когда кончатся готовые припасы, но не думаю, чтобы уж очень много». «Вы уже всё решили», — сказала она, взглянув на меня. Мне почудилось, будто в её голосе прозвучала нотка неодобрения. «Милая девушка», — сказал я, — «всё это нравится мне не больше, чем вам. Я прямо изложил вам альтернативу. Что мы выберем?» Поможем строить новую жизнь тем, кто избежал катастрофы? Или сделаем моральный жест, который вряд ли станет чем-либо большим, нежели жестом? Люди на той стороне дороги, очевидно, решили выжить». Она погрузила пальцы в песок, затем высыпала песок из ладони. «Я думаю, вы правы», — сказала она. «Но вы правы и в том, что мне это не нравится». «Наши нравятся и не нравятся больше не имеют никакого значения», — отозвался я. «Может быть и так. Но во всяком деле, которое начинается со стрельбы, есть, по-моему, что-то скверное». «Он ведь стрелял в воздух», — заметил я. «И очень возможно, что он предотвратил свалку». Из толпы уже никого не осталось. Я перелез через ограду и помог перебраться Джозелле. Человек у ворот приоткрыл створку, чтобы впустить нас. «Сколько вас?» — спросил он. «Всего-навсего двое», — ответил я. «Мы видели ночью ваш сигнал». «Окей, пошли к полковнику», — сказал он и повёл нас через двор. Тот, кого он назвал полковником, располагался в небольшой комнатушке неподалёку от входа вероятно, бывший швейцарской. Это был круглолицый человек лет пятидесяти или около того. Волосы у него были густые, но седые и аккуратно подстриженные. Такими же седыми и аккуратными были его усы, и, казалось, ни один волосок в них не посмел бы нарушить строй. Лицо его было розовым, здоровым и свежим, в пору молодому человеку как я увидел позже впор молодому человеку была и его голова. Он сидел за столом с большим количеством бумаг уложенных в абсолютно ровные пачки перед ним лежал чистый розовый лист промокательной бумаги. Когда мы вошли, он устремил сначала на меня, затем на джазелу твердый взгляд и смотрел на нас несколько дольше, чем необходимо. я сразу раскусил эту технику. Она призвана внушить вам, что вы стоите перед опытным судьей, привыкшим оценивать людей с первого взгляда. Вы должны почувствовать, что стоите перед надежным человеком, без всяких там глупостей. Или при иных обстоятельствах, что вас видят насквозь и знают все ваши слабости. Правильной реакцией является такой же взгляд в ответ. Тогда вас признают дельного партнера. Так я и сделал. Полковник взял перо. Ваши фамилии. Мы назвали себя. Адреса. Боюсь, что в нынешних обстоятельствах они вряд ли понадобятся, сказал я. Но если вы считаете, что должны их знать, мы дали свои адреса. Он пробормотал что-то о системе, организации, родственниках и записал. Затем последовали вопросы о возрасте, профессии и так далее. Он снова обратил на нас испытующий взгляд, нацарапал на каждой анкете еще несколько слов и сложил анкеты в пачку. «Нужны дельные люди. Дело дрянь. Работы здесь много. Очень много. Мистер Бидли скажет вам, что надо». Мы вернулись в вестибюль. Джозелла усмехнулась. «Забыл спросить у нас рекомендации в трех экземплярах», — сказала она но на работу мы, кажется, приняты. Микаэль Бидли, когда мы нашли его, оказался совсем не похожим на полковника. Он был высокий, худой, широкоплечий и немного сутулый. Было в нём что-то от атлета, занявшегося интеллектуальным трудом. Во время отдыха его лицо с большими чёрными глазами принимало меланхолическое выражение, но редко кому случалось видеть его на отдыхе. Судить о его возрасте по седым прядям в шевелюре было невозможно. Ему могло быть сколько угодно, от тридцати пяти до пятидесяти. В то время он был сильно измотан, и из-за этого определить его возраст было еще труднее. По-видимому, он был на ногах всю ночь. Тем не менее, он поздоровался с нами весело и представил нам молодую женщину, снова записавшую наши имена, когда мы назвали себя. «Сандра Тельмонт», — объяснил он, — «Сандра является нашим профессиональным запоминателем. Она работала в кино-монтажнице, и в том, что она с нами, мы видим заботливую руку судьбы». Молодая женщина кивнула мне и посмотрела на джазелу более пристально. «Мы с вами встречались», — сказала она задумчиво. Она взглянула на блокнот, который держала на колени. Затем на её милой, но очень обыкновенной физиономии появилась слабая улыбка. «А да, конечно», — проговорила она. «Вот видите», — сказала джазелла обращаясь ко мне, «мне теперь от этого не отделаться, как от липучки для мух». «А в чём дело?» — спросил Микаэль Бидли. Я объяснил. Он посмотрел на джазеллу более внимательно. Она вздохнула. «Пожалуйста, забудем об этом?» — попросила она. — Я уже немного устала переживать это. Ее слова вызвали у него добродушное удивление. — Ладно, — сказал он и кивнул. Затем он повернулся к столу. — Теперь о деле. Вы видели Джейкса? — Это полковник, который играет в гражданские власти? — спросил я. «Видели — Видели? Он ухмыльнулся. — Должен знать, что мы и как. Ни шагу, пока не знаешь, как с пайком произнес он, имитируя манеру полковника. «Впрочем, это совершенно верно», — продолжал он. «Давайте я коротко опишу вам, что мы и как. Нас здесь сейчас 35 человек. Люди разные. Зрячих из них 28. Остальные слепые — жены и мужья, и двое или трое детишек. В настоящий момент главная идея состоит в том, что завтра мы отсюда уезжаем, если успеем подготовиться, чтобы уйти, как говорится, от греха подальше». Я кивнул. Мы тоже решили убраться этим вечером и по той же причине. «Какой у вас транспорт?» Я рассказал о нашем фургоне. «Сегодня мы собирались погрузиться», — добавил я. «Пока у нас нет практически ничего, кроме целого арсенала противотрефидного снаряжения». Он поднял брови. Сандра тоже с любопытством взглянула на меня. «Странные вещи вы берете как предметы первой необходимости», — заметил он. Я объяснил ему причину. Объяснил, видимо, скверно, потому что это не произвело на них впечатления. Он рассеянно кивнул и продолжал. «Итак, поскольку вы соединились с нами, я предлагаю вот что. Приведите сюда вашу машину, разгрузитесь, затем поезжайте и смените ее на хороший большой грузовик. Затем... М да, э, кто-нибудь из вас разбирается в медицине?» Мы покачали головами. Он нахмурился. «Жаль...» У нас до сих пор нет ни одного человека, причастного к медицине. Между тем, я буду очень удивлен, если нам скоро не понадобится доктор. Например, всем нам нужно сделать прививки. Значит, посылать вас в набег на аптекарские склады не стоит. А как насчет продуктов и ширпотреба? Подойдет вам?» Он порылся в бумагах, скрепленных скрепкой, вытянул листок и протянул мне. На листке под номером 15 был напечатан на машинке список консервированных продуктов, кастрюль, сковородок и постельных принадлежностей. наименование даны ориентировочно», — сказал он. «Но все-таки постарайтесь по возможности держаться их. Тогда мы избежим ненужного дублирования. Берите все лучшего качества. Когда будете брать продукты, обращайте внимание на объем. Скажем, о кукурузных хлопьях забудьте, даже если они самые любимое ваше блюдо». Держитесь оптовых складов и крупных магазинов. Он отобрал у меня лист и нацарапал на нем несколько адресов. Из продовольствия за вами консервы и фасованные товары. Например, не дайте себе увлечься мешками с мукой, этим занимается другая группа. Он задумчиво поглядел на Джозеллу. Боюсь, это будет тяжелая работа, но это самое полезное дело, какое мы можем вам сейчас предложить. Постарайтесь как можно больше сделать до темноты. Сегодня вечером в 9.30 будет общее собрание и дискуссия. Мы повернулись, чтобы идти. Он остановил нас. «Вас есть пистолет?» «Об этом я не подумал», — признался я. «Лучше иметь на всякий случай. Достаточно стрелять просто в воздух». Он достал из ящика стола два пистолета и протянул нам. «Все-таки не так противно, как это», — добавил он, — поглядев на кинжалу джазалы на поясе. счастливо грабежа!» К тому времени, когда мы разгрузили фургоны и выехали, мы обнаружили, что людей на улицах еще меньше, чем вчера. При звуках двигателя они теперь не пытались остановить нас, а торопливо отходили на тротуары. Первый приглянувшийся нам грузовик оказался бесполезен, потому что был нагружен деревянными контейнерами, снять которые было бы нам не под силу. Следующая находка была более счастливой, и титонка, почти новая и пустая. Мы пересели в нее и поехали, бросив фургон на произвол судьбы». Железные шторы по Пагауза по первому адресу в моем списке были опущены, но без особых трудностей поддались нажиму ломика из соседней лавочки и закатились вверх. Внутри мы обнаружили находку. У платформы стояли три грузовика. Один из них был загружен ящиками с мясными консервами. «Вы смогли бы вести такую машину?» — спросил я джазел Она поглядела. «А «Ну, почему бы и нет? Общий принцип тот же, верно?» и уличное движение мешать не будет. Мы решили вернуться за грузовиком позже и поехали на пустой машине к другому складу, где погрузили свёртки одеял и пледов, затем поехали дальше, чтобы забрать звонкую груду кастрюль, сковородок, котелков и чайников. Управившись с этим, мы почувствовали, что поработали здорово и что работа оказалась тяжелее, чем мы предполагали. Разыгравшийся аппетит мы утолили в маленьком кабачке — До сих пор не тронутом. Атмосфера в деловых и коммерческих кварталах была мрачной, хотя мрачной скорее в стиле обычного воскресного или праздничного дня, чем бедствия. Людей здесь почти не было. Если бы катастрофа разразилась днем, а не ночью, когда все служащие уже разошлись по домам, картина здесь была бы чудовищной. Подкрепившись, мы забрали с погауза грузовик с консервами и медленно, без всяких приключений, Повели оба грузовика к университету. Мы оставили их во дворе и снова отправились на добычу. Около половины седьмого мы снова вернулись со второй парой грузовиков и с приятным чувством выполненного долга. Микаэль Бидли вышел, чтобы обследовать наш взнос. Он одобрил все, кроме дюжных ящиков, которые я поставил в кузов своего второго грузовика. «Что в них?» — спросил он. трефидные ружья и припасы к ним», — ответил я. Он недоуменно поглядел на меня. «Ах да, вы же явились целым арсеналом. Они нам наверняка понадобятся», — сказал я. Он подумал. Было ясно, что он считает меня слегка помешанным на трифидах. Наверное, он относил это за счет профессионального предубеждения, усиленного фобией, которая возникла в результате недавнего несчастного случая. Теперь он, конечно, подозревал меня в других, менее безобидных маниях. «Послушайте», — сказал я, — «мы с Джозеллой привели четыре полных грузовика. Мне нужно в одном из них место для этих ящиков. Если вы полагаете, что не можете уделить мне такое место, я пойду и найду трейлер или другой грузовик». «Нет, оставьте их там, где положили», — решил он. место они занимают немного». Мы отправились в здание и попили чаю в импровизированной столовой, которую с большим знанием дела оборудовала миловидная женщина средних лет. «Он думает», — сказал я Джозелле, — «что я свихнулся на трифидах». «Боюсь, что горький опыт научит его», — ответила она. «Странно, что никто, кроме нас, не встречался с ними». «Эти люди находились в центральных районах, так что это неудивительно. Мы ведь тоже сегодня не видели ни одного». «Они могут добраться по улицам сюда, как вы считаете?» «Трудно сказать. Может быть, отдельные заблудившиеся?» «Как они вырвались на волю?» «Так случается рано или поздно, когда они мечутся на привязи достаточно беспокойно и достаточно долго. А на наших фермах они прорывались так, наваливались всей кучей на какой-нибудь участок ограды и опрокидывали его». «Неужели вы не могли сделать ограды прочнее?» «Могли, конечно, но мы же не держали их на фермах постоянно. Притом это случалось не так уж часто, а когда случалось, то обычно они вырывались из одного огороженного поля на другое. Мы загоняли их обратно и восстанавливали ограду. Я не думаю, что Трифиды направятся сюда намеренно. Трифидам город должен представляться пустыней, и мне думается, что они двинутся наружу, открытые поля. Вы когда-нибудь стреляли из противотрифидных ружей? — добавил я. Она покачала головой. «Я переоденусь во что-нибудь более подходящее, и мы попрактикуемся, если хотите», — предложил я. Примерно через час я вышел к ней, чувствуя себя гораздо более удобно в костюме, представляющем некую модификацию ее идеи о лыжных брюках и прочных башмаках, увидел на ней весеннее зеленое платье, которое было ей очень к лицу. Мы взяли пару трифидных ружей и отправились в садик на Рассел-сквер. Мы провели около получаса, отстреливая верхушки у подходящих кустарников, когда к нам по траве широким шагом приблизилась молодая женщина в кирпично-красной куртке и элегантных зелёных брюках. Остановившись в нескольких шагах, она направила на нас крошечный фотоаппарат. «Вы кто?» — спросила Джозелла. «Пресса?» «Почти» ответила молодая женщина. «Я официальный летописец. Зовут меня Элспет керри «Так быстро?» — заметил я. «Видно, твёрдая рука нашего полковника». «Вы совершенно правы», — согласилась она. Затем она взглянула на Джозеллу. «А вы мисс Плейтон?» «Я часто думала...» «Послушайте», — прервала её Джозелла. «Почему даже в этом гибнущем мире судят по одной моей случайной ошибке? Нельзя ли забыть об этом?» «Хм», — сказала мисс керри задумчиво. «Угу», — она переменила разговор. «Так что у вас здесь насчёт трифидов?» Мы рассказали ей. «Они думают», — сказала Джозелла, — «что Билл свихнулся». Мисс керри обратила на меня прямой взгляд. Лицо её было скорее оригинальным, нежели миловидным, оно загорело под более жарким солнцем, чем наше северное. Карри глаза смотрели твёрдо и зорко. «Но это не так?» сказала Анна. «Видите ли, я полагаю, что они могут натворить много бед, когда вырвутся на волю. Их следует принимать всерьез». Она кивнула. «Правильно. Я бывала в странах, где они на воле. Это очень скверно. Но в Англии здесь я просто не могу себе этого представить». «Остановить их сейчас некому», сказал я. Гулматора в небе прервал наш разговор. Мы взглянули вверх и увидели над крышей британского музея снижающийся вертолёт. «Это Айвен», — сказала мисс керри «Он всё-таки нашёл машину. Мне надо пойти и заснять посадку. Увидимся позже». И она заспешила через лужайку. Джазелла легла на траву, заложив руки за голову, и стала смотреть в глубокое небо. Как только смолк мотор вертолёта, наступила полная тишина. «Не могу этому поверить», — сказала Джозелла. «Стараюсь изо всех сил, но не могу поверить по-настоящему. Так не может быть навсегда, навсегда, навсегда. Это что-то вроде сна. Завтра этот сад наполнится шумом, помчатся мимо с ревом красные автобусы, заспешат по тротуарам прохожие, засверкают светофоры». Конец света не наступает вот так. Не может. Это невозможно. Я ощущал примерно то же самое. Дома, деревья, нелепо громоздкие отели на другой стороне Расселл-сквер. Все это было слишком привычным, слишком готовым при одном мановении вернуться к жизни. И все-таки мне кажется, проговорил я, что если бы динозавры были способны рассуждать, Они в свое время подумали бы то же самое. Такие вещи случались уже не раз, наверное. «Но почему именно с нами? Это словно в газетах, когда читаешь об удивительных событиях, которые произошли с какими-то другими народами. Непременно с другими. Ведь мы такие обыкновенные». «Разве не всегда люди спрашивали, почему именно со мной? Был ли то солдат, оставшийся невредимым, когда все его товарищи погибли, или человек, которого посадили за подделку чеков. Просто слепой случай, я бы сказал. Случай, что это произошло вообще? Или что это произошло именно сейчас? Именно сейчас. Когда-нибудь это так или иначе должно было произойти. Это же противоестественно считать, что один вид живых существ будет доминировать вечно. Не понимаю. Почему? Почему? «В этом весь вопрос. Но жизнь должна быть динамичной, а не статичной. Такой вывод неизбежен. Так или иначе, она должна меняться. Заметьте, я вовсе не считаю, что с нами теперь покончено навсегда. Но попытка была очень основательная». «Значит, вы не считаете, что это действительно конец... Конец человечества?» «Может быть и конец. Но...» Нет, я этого не считаю. Еще не сейчас. Это могло быть концом. Тут я не сомневался. Но ведь должны же были сохраниться и другие группы, вроде нашей. Я видел пустой мир, по лику которого рассыпаны крошечные общины, стремящиеся снова с боем овладеть этим миром. Я должен был верить, что, по крайней мере, некоторым удастся добиться цели. «Нет», — повторил я. Это не обязательно конец. Мы все еще умеем приспосабливаться, и у нас огромные преимущества по сравнению с нашими предками. И пока остаются в мире здоровые телом и духом, у нас всегда есть шансы. И очень неплохие шансы. Джозелла не ответила. Она лежала, обратив лицо к небу, с отрешенным выражением в глазах. Я подумал, что мог бы догадаться о том, что проходит перед ее мысленным взором но промолчал. Через некоторое время она сказала. «Вы знаете, едва ли не самое страшное — это то, с какой легкостью мы утратили мир, казавшийся таким устойчивым». Она была совершенно права. Именно простота представлялась ядром этого ужаса. «Мы забываем о силах, которые держат мир в равновесии», потому что хорошо знаем их, и безопасность является для нас нормой. Но это не так. Мне никогда раньше не приходило в голову, что преимущество человека определяется вовсе не наличием мозга, как это утверждают книги. Это преимущество следует из способности мозга усваивать информацию, которую несет узкий диапазон видимого света. Вся цивилизация человека — «Все, чего он достиг или мог достигнуть, висит как на ниточке, на его восприимчивости к полоске вибраций от красной до фиолетовой. Без этого он погиб. На мгновение я осознал истинную призрачность его власти, все чудо, свершенного им при помощи столь хрупкого инструмента». Джозелла продолжала развивать свою мысль. «Это будет...» «Очень странный мир. То, что от него осталось», — сказала она задумчиво. «Я не думаю, что мы очень полюбим его». Такая точка зрения показалась мне странной, как если бы кто-нибудь объявил, что он не любит умирать или что ему не нравится рождаться. Я предпочитал совсем иной подход — сначала выяснить, как это все будет, а затем всеми силами бороться против того, что мешает. Но спорить я не стал. Время от времени мы слышали, как во двор университета въезжают грузовики. Очевидно, большинство снабженческих групп уже вернулись. Я взглянул на часы и потянулся за ружьями, лежавшими в траве подле меня. «Если мы хотим поужинать, а потом послушать, что обо всем этом думают другие люди», — сказал я, — «то самое время возвращаться».